представлявшую собой море грязи, на котором местами серебрились отложения соли. Тхарек смело ступал своими мускулистыми ногами по узеньким тропинкам, проложенным в солончиках. Д'Артаньян, доверившись лошади, стал рассматривать три остроконечных утеса, возвышавшиеся на горизонте точно копья среди голой равнины. Местечки Перриаль, Бац и Круазик, похожие друг на друга,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 груженных камнем, вышли из гавани. Д'Артаньяну показалось странным, что камень вывозят из местности, где его, по-видимому, совсем нет. Со свойственным Аняну простодушием он попробовал узнать у местных жителей причину такой особенности. Старый рыбак ответил аньяну что камень не из периаля и, конечно, не из болот. «Где же он добывается?» спросил мушкетер. «Его сударь привозят из Нанта...» «Из Пенбефа». «А куда его везут?» «В Белиль, сударь!» «Вот как!» — воскрикнул Д'Артаньян тем же тоном, каким он выразил свое удивление поэту, когда просил познакомить его с секретом типографского дела. «А разве там что-нибудь строится?» «Как же, суды Господин Фуке ремонтирует каждый год свой замок!» «Разве он такой старый?» «Да, порядком!»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 «Согласитесь, милый человек, что камень этот везут странным путем». «Почему же?» — спросил рыбак. «Камень доставляют из Нанта или Пенбефа по Луаре?» «Да, по течению реки». «Это действительно удобно, но почему же его доставляют непрямо из Сен-Назеры в Бель-Иль?» «Э, наши баржи плохие и непригодны для моря». «Не все ли равно?» «Простите, сударь, вы, видать, никогда не плавали по морю» прибавил рыбак к без оттенка презрения в голосе. «Объясните мне это, милейший. Мне кажется, что проплыть из Пенбефа в Периаль, чтобы потом отправиться из Периаля в Белиль, все равно, что совершить переезд из Рош-Бернара в Нант, а потом пуститься из Нанта в Периаль». «По воде путь короче», — возразил невозмутимый рыбак. «Но ведь так получается крюк!» Рыбак отрицательно покачал головой. «Вы забываете о течении, сударь?» «Согласен». «И о ветре?» «А-а-а, конечно». Течение Луары доносят сюда почти до круазик Если им нужно чиниться или пополнить команду, они идут в Периаль вдоль берега. Близ Периаля они встречают течение в другую сторону, которое несет их до острова Дюме. «Хорошо». Оттуда течение Вилены отбрасывает их к следующему острову, гдику «Так, а от этого острова прямой путь на Белиль, море между островами как зеркало, по которому баржи плывут словно утки-палуари. А все-таки этот путь долог», — заметил упрямый Аньян. «Да уж так приказал господин Фуке», — заключил рыбак в знак почтения к этому имени, приподнимая свой шерстяной берет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 двинулся в путь, ступая по солончакам и втягивая ноздрями сухой ветер, пригибавший прибрежные травы и жалкий вереск. К пяти часам мушкетер приехал в Круазик. Если б Д'Артаньян был поэтом, он залюбовался бы громадными отмелями, шириной в целое илье которые во время прилива покрываются водой, а когда море отступает, тянутся серыми унылыми полосами,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 При первом же приливе я поплыву хотя бы в Ореховой скорлупе. В Круазике, как и в Пириале, мушкетер заметил на берегу огромные груды камней. Эти испаринские стены убывали с каждым приливом, так как камень увозили на остров Бель-Иль, что подтверждало подозрение, явившееся у него в Пириале. Но что сооружал Фуке?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 Оттуда видны темные белильские деревья и белый замок, который, как лезвие, врезается в море. Хотите посмотреть, Делиль? А это можно? Спросил Д'Артаньян. Все могут бывать там, продолжал рыбак, кто не желает зла Делилю или его владельцу. Легкая дрожь пробежала по телу мушкетера. Правда, подумал он, и прибавил слух. Если б я был уверен, что не буду страдать морской болезнью. «В нем-то», — сказал рыбак, с гордостью указывая на свой красивый баркас с круглыми боками. «Ну, говорили», — сказал Д'Артаньян. «Я отправлюсь посмотреть Белиль, только вряд ли меня пустят. Нас же пускают. Вас почему? Потому что мы продаем рыбу экипажу каперов». «Каперов? Ну да, господин Фуке построил два капера, чтобы преследовать не то голландцев, не то англичан»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 когда хозяин Баркаса произнес «Смотрите, нас увидит с Белили. Эти слова произвели на Д'Артаньяна впечатление разорвавшейся бомбы. Он бросил лесу и морского угря, которые исчезли в воде. На расстоянии не более полу-лье Д'Артаньян увидел синеватый силуэт скал Белиле, а над ним белую линию величавого замка. Дальше виднелись леса, зеленые пастбища, скот. Солнце, поднявшееся до четверти неба, бросало золотые лучи на поверхность моря и окружало волшебный остров, словно сверкающей пылью. Благодаря ослепительному свету все тени падали четко, прорезая темными полосами блестящий фон лугов и стен. «Эгэ», -э", — сказал Д'Артаньян, поглядывая на темные скалы, «вот, кажется, укрепления, которые не нуждаются ни в каком инженере».